Глава 18 Забег продолжается. Лазерник в руках сурты нацелен на меня, но это не то оружие, которое стреляет сонным зельем, а самое, что не есть боевое. Решила меня пристрелить, но из-за чего? Поменялись какие-то планы? Ты поосторожней, предохранитель, вернее, активатор-то включен, сказал я, изначально не подумав, назвав деталь пистолета привычным словом. «Неужели решила меня грохнуть из-за того, что случайно услышал твои переговоры?» «Прости, но это не мой косяк. Сама ошиблась при подборе снотворного. И потом убийство — тяжкий грех, особенно под камерами». «Не переживай. Картинка из бокса передается, но на ней ты спишь, и меня тут нет». Хмыкнула та, и за ее спиной стена встала на место. «Змей, усыпи ее бдительность и завали», — кровожадно предложил мой напарник. «Эээ, завалить? Убить или в кровать уложить?» — поинтересовался я у Ктарха. Первый вариант предпочтительнее, — серьезно ответил тот и добавил. — Знаешь, в постели сможешь себя проявить. Позабочусь, чтобы она умолять стала о прощении и сдалась на волю победителя. «Пошляк — Пошляк, бросил я, а сам посмотрел на сурту. — Так чего ты хочешь? Хотела бы убить, то не лазерником махала, а сделала бы все так, что никто и не догадался. — Намекаешь на медикаментозный способ, эвтаназию? — с улыбкой на губах сказала женщина. — Не отвечай, нет смысла. Понимаешь, вскрытие и заключение о смерти все равно делать и подписывать мне. Догадайся, что там напишу. Нагрузки не выдержал. Отказали внутренние органы, предположил я. — Верно. Из-за перенапряжения у тебя случился удар. Возможно, получил травмы на первом отрезке забега, а загруженная информация подтолкнула процесс. — Мы тебя почти спасли. Провели даже хирургическое вмешательство, но проиграли битву за жизнь. Она демонстративно горько вздохнула. Еще встречаются ситуации, когда живые существа гибнут, и их никто не в силах вылечить. Как правило, это очень скоротичные и неожиданные болезни. Теперь понимаешь, что уж мне-то опасаться нечего. Допустим, кивнул я прекрасно, осознавая, что если сразу стрелять не стало, то собралась попугать и условия какие-то выставить. А в чем, собственно, дело? Чего хочешь-то? Пока шло шоу, мы приняли решение предложить тебе работу. «На межгалактическую полицию по раскрытию особо опасных преступлений, или сокращенно, МПРОП?» «Отказаться, сам понимаешь, не рекомендуется». «Должность-то какую даете? Надеюсь, оплата достойная?» Решив потянуть время, спросил я. «Внештатным агентам. Постоянных выплат нет, только премиальные за качественно выполненную работу», ответила Сурта, внимательно следя за моей реакцией. «Про меня узнай, как ни крути, а парнюку тоже хочется денег и побольше» влез в наш разговор к Тарх. «Сам и спрашивай. Или разучился вслух разговаривать?» — буркнул я, пытаясь сообразить, чем грозит такое сотрудничество. «Прости, не подумал», — ответил артефакт и вступил в переговоры с начальницей лекарского отсека, оказавшейся еще и агентом полиции. За разговором, а точнее торгом своего напарника и женщины слежу край муха уха, взвешивая все плюсы и минусы озвученного суртой. Гм, положительных моментов, если честно, ни одного не насчитал. Защищать меня никто не станет. Деньги в сегодняшнем положении не важны, а вот риски большие. Змей, можно согласиться, но неофициально, — обескуражил меня выводом Ктарх. Подписывать ничего не вздумай, тогда и обязательств не возьмешь. Свою цифровую подпись мой компаньон тоже ставить отказался. «Сурта, ты мне предъяви контракты или договор найма, где все расписано?» — Прости, но верить обещаниям не принято, а заверять своим автографам соглашение о сотрудничестве с МПРОП не стану и своему напарнику не посоветую. — Кстати, я так и не понял, для чего тебе это? — потер я переносицу и посмотрел на начальницу лекарского отсека. — И убери уже свой лазерник, стрелять все равно не собираешься. — Желаешь подстраховаться, чтобы никому не проболтался от твоей подработки? Мне, если честно, плевать, сама приняла такое решение, а рассказывать не собираюсь. — Василий. Неожиданно обратилась так ко мне по имени. Ты попал в скверную историю из-за обмана. Организаторы нарушили много законов, страдают люди, твои, кстати, соотечественники. Представь, сколько горя... — Понял. — перебил я ее. — Так почему не вижу патрульных катеров, полицейских крейсеров? Завывание сирены своего освобождения. Никто на помощь не спешит и передо мной извиняться не собирается. Или заблуждаюсь. Не знаю, чем бы закончился разговор, но стену отсека попытались открыть. Сурте пришлось прятать оружие и выкручиваться перед Треймилом, заявляя, что заблокировала вход из-за важного обследования. «Через два часа начинается второй тур», — огорошил меня Треймил, отмахнувшись от лепета начальницы лекарского бокса. «Пришел лично, чтобы порекомендовать выбрать одну из 30 заявок от влиятельных дам и господ, пожелавших тебя видеть в своих покоях». Он не сдержался и усмехнулся. «Ты пойми». Такой шанс дается раз, но если цену желаешь себе набить, то тогда не время. Цена выкупа увеличится, тебе достанется больше. Ктарх мне разъяснил, почему Треймил так суетится. Ведущий имеет свой процент, когда после его шоу находятся желающие выкупить того или иного игрока. О каких суммах идет речь, можно только догадываться. Толстосумы на игрушки денег не жалеют. Да и сам забег стоит организаторам очень дорого, на одном топливе можно разориться но игру проводят каждый год, и прибыль с нее большая. Перешлите все предложения моему напарнику, но только те, где есть и про него упоминания. Мы решили с ктархом сотрудничать длительное время», ответил я, а потом добавил. «Пока, честно говоря, хотим набрать большего рейтинга и заинтересованности среди поклонников». «Это очень правильное решение», — потер ладони Треймил. «Отвечу всем, что искусственный интеллект путешествует с тобой, и за него придется заплатить». «На мой личный счет», — вслух уточнил Ктарх, — «права и обязанности у меня прописаны. Если решим заключить с кем-то соглашение, то готов взять дополнительные обязательства, не противоречащие основным законам и правилам». «Разумеется. Надеюсь, второй тур вы легко пройдете», — задумчиво сказал ведущий шоу. «Да, еще момент. К нам поступили пожелания зрителей, наблюдающих за игрой, чтобы непосредственно общаться с участниками забега. Разумеется, за символическую плату». «Насчет каждого за минуту разговора начислят по...» Он запнулся, но потом продолжил. 500 кредитов. Согласитесь, сумма привлекательная». Хм, готов поспорить, что изначально планировалось предложить одну тысячу кредитов лично мне, но влез артефакт и тремил на ходу симпровизировал. «А каким образом предполагается осуществлять связь?» уточнил Ктарх и добавил. «Догадываюсь, что через меня, а это повлечет дополнительные расходы на вычислительные процессы и ресурсы». «В любой момент можете разорвать связь или не отвечать. Оплата производится по факту, после перечисления от зрителей», — недоуменно ответил шоумен, не собираясь вдаваться в технические вопросы. Треймил кивнул сурте на выход, заявив, что им следует переговорить. «Знаешь, а ты тот, с кого организаторы пылинки будут сдувать», — задумчиво проговорил мой напарник. «С одной стороны, это хорошо, но если разобраться, то пристальное внимание нам не нужно». «С чего такой вывод?» — усмехнулся я, зная ответ на вопрос. «Все очень просто. Как понимаю, своими действиями в забеге сумел заинтересовать Толстосумов. Следовательно, и прибыль потекла рекой, ну или ручейком. Всегда необходим фаворит, а от этого-то и неуютно. Часто так случается, что обязанный победить неожиданно проигрывает, и все ставки на него сгорают. Это касается и договорных матчей. Срубить куш хотят многие. Конечно, такое не приветствуется». Появляются расследования, и иногда дело доходит до судов, как на моей планете, так и в Звездных Империях. «Сделай 187-му стандартную процедуру для забега», — приказала Сурта, входя в медицинский бокс и кивнув шедший позади Ингер на выехавший из стены стеллаж. «Вкали два кубика с препаратом отслеживания и кубик профилактика». «Поняла», — коротко ответила рядовая, а я заволновался. «Это что за лекарство? В моей памяти такие названия не нашел». «У тебя нет медицинского образования», — хмыкнула Сурта, что-то просматривая на большом экране. «Не переживай. Первый препарат усилит сигнал и твое местонахождение, а то со связью не очень хорошо. Второй же нейтрализует и выведет из организма то, что ввели тебе перед первым раундом». «Врет», — мрачно прокомментировал Ктарх. «Незарегистрированы эти лекарства». Игнор с улыбкой на лице уже загнала мне иглу в плечо. «Прав мой компаньон». Опять обманули, и это мягко сказано. Моргнул, точнее, хотел это сделать. Глаза прикрыл, и открыть не могу, как и пошевелиться. В голове какая-то песня, мысли разбегаются. Нужно переговорить с напарником, но как это сделать, непонятно. Забыл. Медленно завалился на свою кровать и отключился. Очнулся от того, что Ктарх ругается. Черт бы их побрал, такого представить не мог. И как теперь поступать? Блин, корабль прибудет завтра к вечеру. «Змей, хватит притворяться, что дрыхнешь. Очистка крови у тебя прекрасно работает». «Чего разыряешься? Широко зевнув, поинтересовался я и огляделся. «Да, наши расчеты оказались ошибочны. Нахожусь на поляне, ровно на том месте, где начальница лекарского отсека меня сонными иглами-капсулами нафаршировала. Ну, утрирую. Если верить напарнику, то словил три иглы, хотя и после первой отключился». «И какое у нас задание на этом уровне?» — спросил Ктарха, рассматривая свой лук и стрелы. — Выжить, — мрачно ответил тот. — Маршрут еще не дали. Что-то организаторов заставило поспешить. И, если честно, мне это совершенно не нравится. — Есть какие-то предпосылки? — поинтересовался я. — Да в том-то и дело, что все тихо и спокойно, — озадаченно ответил мой напарник. — И тем не менее резко изменились планы. — Почему? — Гадать нет смысла, — пожал я плечами и охлопал себя по карманам и заметил небольшую сумку с логотипом соревнования, бегущим силуэтом по пустыне и надписью «Будь в забеге первым». Нам с собой выдали вещи? Это радует. Тюбик шампуня, кусок мыла, зубная щетка и паста, запасной комбес, точь-в-точь, как на мне, пакетики с солью и сахарным песком, чай, растворимый кофе, терпеть его не могу, спички, вилка, нахрена она, ложка и котелок. В скрытом отделении, которое я не сразу заметил, Тонкий пятиметровый шнур и остро заточенный кинжал в нужнох Все это разложил вокруг себя и обратился к тарху. Как тебе бонусы? Что-то я не совсем понимаю логику того, кто это собирал. А я начинаю догадываться, усмехнулся тот. Организаторы решили, чтобы игроки несколько дней прожили обычной жизнью и общались со зрителями. Может, ты и прав. Не стал я спорить. Собрал все в сумку, кинжал повесил на пояс, и отправился искать подходящее место для лагеря. Можно остановиться и на поляне, но рядом нет воды. А без нее долго не протянешь. Опять-таки, необходимо позаботиться о пище. — Гм, змей, нам бы в сторону корабля отправиться, — предложил Ктарх. — Он еще в пути, но, надеюсь, доставят в срок. — Толку-то, — хмыкнул я. — Если правильно запомнил карту, то до места стоянки нам пилить больше пяти сотен километров. Согласись, такое расстояние пешкодралом сложно преодолеть, по местности, где бродят хищники, и не очень-то приветливые местные жители. — А если помощи попросить у зуганцев? — Та же Грэна мне показалась не глупой бабой. — А если переговорить с ее внучкой, то успех дела почти у нас в кармане, — предложил артефакт. — От бабули нам помощи не видать, — не согласился я. — Втягивать ребенка не хочу. Слишком опасно. — И потом, как ты их собрался найти, да еще под камерами организаторов? — Направление движения транспортных средств отслеживал признался Актарх. «Конечно, они могли направляться не к себе домой, который неизвестно на каком от нас удалении, но прямую линию провести могу. Опять-таки, слишком далеко от себя не отпустит бабушка внуков». А с учетом того, что прибыла она к нам примерно через час, начал я, артефакт уточнил. Один час двенадцать минут, если быть точным. За время получения весточки от Кардима успела собраться и вооружиться. Ну, можно допустить, что минут 20 ей потребовалось, а потом она погнала к нам свой авиатрицикл, развивающий скорость под 400 км в час. В идеальных условиях способен и быстрее идти, а если в ее распоряжении спортивная версия, то и вовсе стоит умножить на 3, мрачно возразил мой компаньон. Нет, она на грузопассажирском передвигалась, не согласился я. Бабуля обстоятельная обязана предусмотреть, как внуков вести, если те свой транспорт угробят. Опять-таки, Меген получила ранение, а насколько серьезные, Грэна не знала. Учитывая сложную местность, несколько обязательных остановок для определения своего местонахождения и расстояние до внучка, до 300 километров, сделал за меня вывод артефакт. Мы же при удачном раскладе за сутки пройдем километров 50-60, не больше. Это если нам повезет с погодой, местностью и едой. Порядка шести дней на поиске жилища бабули. К этому времени уже получим от организаторов задание, и не факт, что оно совпадет с нашей целью, — продолжил я размышлять. — Но ведь ничем и не рискуем, — возразил Ктарх. — Сидеть же на одном месте нам крайне невыгодно. — Ладно, двигаемся по твоей прямой, — согласился я. На ходу занялся модернизацией своего лука. Для тетивы идеально подошел шнур, и после переоборудования появилась уверенность, что он меня не подведет. Стрелы сделал новые, с помощью ножа это оказалось очень легко. Конечно, на хищника не поохотиться, но для мелкой дичи в самый раз. «Змей, организаторы прислали сообщение, что с тобой желают побеседовать трое», — сообщил артефакт. «Когда?» — рассматривая берег у небольшого озерка, поинтересовался я. сеанс общения назначаются после девяти вечера. В это время рекомендуется не удаляться от места остановки более чем 200 метров в радиусе», — усмехнулся Ктарх и спросил. «Догадываешься, с чем это связано?» «Понятия не имею», — честно ответил я, заметив на песке явный след от шины авиатрицикла. «В это время существуют сложности со следящей за нами аппаратурой. У нас появляется шанс оторваться», — азартно воскликнул артефакт. «Глупости не говори», — отмахнулся я. Мы с ним заспорили о технической стороне дела. «Вот не доказал он мне, что ночью у нас больше возможностей». «Нет, они неплохие», — В том числе достаться хищнику на ужин или напороться на острую ветку. Каждый остался при своем мнении, в том числе и потому, что ехать на моем запястье без разницы в какое время. Это не ему ноги бить и надеяться их не переломать. Решили не форсировать события, действовать по обстоятельствам и необходимости. Лагерь обустроил быстро. Нарубил веток, чтобы ночью не валяться на земле, разжег костер и стал думать, чего бы пожрать. Ловлю рыбы отбросил из-за пары виденных в воде экземпляров. На вид братья-близнецы крокодилов только жабры имеются и нет лап. такие бревна трехметровые плавают. Надеюсь, что они не могут на берег вылезать, а то ночью меня сожрут. Ктарх, конечно, заверяет, что мимо его сторожевой сети эти монстры не проскочат, и тревогу он успеет поднять. Очень на это рассчитываю. А то проснешься без важных частей тела и ищи потом своих обидчиков. Попытался охотиться, но птичек не подстрелил, зато набрал грибов. Напарник уверяет, что пока находились на корабле, он простудировал книги о флоре и фауне, представленных на Зугане. В том числе у него теперь есть информация о грибах, ягодах, фруктах и различном зверье. «И кто у нас в озере живет?» — поинтересовался я, махнув в сторону воды. «Хищники готовы сожрать всех и вся», — уклончиво ответил тот. «Понятно». Значит, нет у него подробной инфы. Сделал шашлык из грибов. Благодаря соли не такие и противные. Хотя некоторые и подгорели. Змей, время сеанса связи и общения. Готов? Картинку с изображением, если такая последует, можно выводить прямо в твой мозг или запросить, чтобы передавали изображения организаторы из своих устройств, следящих за нами. Ну, попробуем пообщаться, согласился я. Ты только следи за временем и уточняй насчет поступления денег на наши счета усевшись поудобнее, скомандовал о том, что готов к разговору с поклонником. Первым оказался подросток, которого интересуют планы на победу и чем займусь после выигрыша. Поболтали. «Чувствуется, что Арник, так парня звали, меня чуть ли не боготворит. Мне даже как-то неловко стало». «Следующий поклонник дама. Имеет несколько корпораций, богато и влиятельно. Готова щедро заплатить за тесное общение», — озвучил Ктарх. «Беседуем». «Включай». Разрешил я, а сам насторожился и подтянул к себе лук и наложил стрелу. Не так далеко что-то хрустнуло, очень похоже на то, когда кто-то неосмотрительно наступает на сухую ветку».